Андрей Сарабьянов Русский авангард и не только. Москва. Издательство АСТ. 2024 год. Читает Михаил Лакшин. От автора. Издание сборника собственных статей всегда некое высказывание, за которое ты несешь авторскую ответственность. Ситуация существенно отличается от той, когда мнение автора уже не может быть высказано. Когда издательство АСТ предложило мне составить этот сборник, за что выражаю глубокую признательность, я неожиданно оказался в каком-то странном положении. Статей было опубликовано много, и почти в каждой мне виделись какие-то крупицы важных для меня идей. Каждая статья в большей или меньшей степени была историей дорогого мне периода русского искусства, авангарда. Но одновременно каждая статья была предназначена для определенного издания, и поэтому обладала собственной спецификой. В собранной куче оказались предисловия к публикациям, книгам, статьи к каталогам разнообразных исторических и персональных выставок, статьи исследовательские, доклады на конференциях и даже тексты, основанные на телевизионных передачах, например, «Правила жизни». Все это нужно было перечитывать, многие авторы разделяют мою нелюбовь читать собственные тексты редактировать, сокращать и соединять в единое целое. Мне помогли близкие, один бы я не справился. Статьи, которые я включил в сборник, не претендуют на то, чтобы быть историей русского искусства первой и 20 XX столетия. Тем не менее, они раскрывают многие важные аспекты этой истории. В истории искусства меня интересует прежде всего событийная сторона историко-художественных явлений – Мне важнее «как» и «когда», а уже потом «почему» и «зачем». Статьи помещены в первом из истории русского авангарда и втором персоны авангарда разделах сборника. Я давно хотел записать историю моих поисков и находок работ художников-авангардистов в запасниках провинциальных музеев. В результате этих разысканий, начатых еще в конце 80-х годов прошлого века, в музейную сферу вернулась. Более двух сотен картин, графических листов и даже несколько скульптур. Мне показалось уместным написать воспоминания об этом и поместить в сборник, что я и сделал в третьем разделе «Возвращенный авангард». Для меня история искусства не ограничивается прошлым. Дружба с художниками, работы которых меня восхищают, стала важной частью жизни. Воспринимаю эту дружбу как неоценимый дар, в котором живое общение за веселым застольем – сочетается с возможностью наблюдать рождение шедевров. Я не мог не вспомнить тех, кто навсегда остался в моем сердце, и тех, кто по-прежнему радует меня своим дружеством. Так возник четвертый раздел «Друзья». Благодарю всех издателей за разрешение поместить в сборники мои ранее опубликованные тексты.